Дружба и благожелательность являются двумя главными добродетелями гуигнгдамов. И они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу. Таким образом, чужестранец с самых далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед, и куда бы он ни пришел, везде чувствует себя как дома. Гуигнгдамы строго соблюдают приличие и учтивость – Но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих же ребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом. Я вот заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгны думают, что природа учит их одинаково любить всех подобных им, и один только разум устанавливает различия между индивидуумами соответственно, в высоте их добродетели. Мать семейства гуингмов производит на свет по одному ребенку каждого пола, а когда почему-либо теряет одного из своих питомцев, что бывает очень редко, другая пара дает осиротелым родителям одного из своих же ребят. Такая предосторожность является необходимую, чтобы предохранить страну от перенаселения. Но гуигингмы, низшей породы, не так строго ограничены в этом отношении. Им разрешается производить по три детеныша каждого пола, которые становятся потом слугами в благородных семьях. При заключении браков Гуиггдамы тщательно заботятся о таком подборе мастей супругов, чтобы были предотвращены неприятные их сочетания у потомства. У самца ценится по преимуществу сила, а у самки миловидность, и тут играет роль не любовь, а стремление предохранить расу от вырождения. Поэтому, если случится, что самка отличается силой, то при выборе ей супруга обращают внимание прежде всего на его красоту. Ухаживание, любовь, подарки, преданная вдовьи доли совершенно неизвестны Гуингдамам, и на их языке вовсе не существует слов для выражения этих понятий. Молодая пара встречается и сочетается браком просто для исполнения воли родителей и друзей. Подобные браки совершаются ежедневно, и молодые смотрят на них, как на необходимое действие всякого разумного существа. Такие вещи, как развод или прелюбодеяние, там неслыханы, и супружеская чета проходит свой жизненный путь с теми же дружескими чувствами и взаимным доброжелательством, какие она питает ко всем представителям своего племени, встречающимся на ее пути. Им неизвестны ревность, припадки нежности, ссоры — и досада друг на друга. Их система воспитания юношества обоего пола поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Молодым гуингдамам не дают ни зернышка овса, кроме некоторых дней, пока они не достигнут 18 лет. Им позволяют пить молоко только в самых редких случаях. Летом они пасутся два часа утром, и два часа вечером, подобно своим родителям. Но слугам разрешается постись только половину этого времени, и большая часть корма приносится ими домой, где они и поедают его в свободные от работы часы. Воздержанность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность – суть вещи равно обязательные для молодежи обоего пола. И мой хозяин находил уродливым наш обычай давать самкам воспитание, отличное от воспитания самцов исключая только ведение домашнего хозяйства вследствие этого по его справедливому замечанию половина нашего населения годна только на то чтобы рожать детей Доверять же заботу о наших детях таким никчемным животным значит прибавил он давать лишнее свидетельство нашей дикости Гуигнмы развивают в молодежи силу прыткость смелость упражняя же ребят в бегании по крутым подъемам и твердой каменистой почве Затем, когда они бывают все в мыле, их заставляют окунуться с головой в пруд или в речку. Четыре раза в год молодежь определенного круга собирается, чтобы показать свои успехи в бегании, прыганье и других упражнениях, требующих ловкости и силы. Победитель или победительница награждается сочиненным в их честь гимном. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгдмов, после чего эти скоты немедленно прогоняются, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания. Через каждые четыре года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации, собирающийся на равнине в двадцати милях от дома моего хозяина и продолжающиеся пять или шесть дней. На этом совете обсуждается положение различных округов, достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху, и если в этом отношении оказывается недостаток, что случается, впрочем, очень редко, то тотчас пополняется общими взносами, которые всегда принимаются единодушно. На этом же совете производится распределение детей, Например, если у какого-нибудь Гуигнгдма два самца, то он меняется с другим, у которого две самки. И если какая-нибудь семья лишилась ребенка, а мать его не может больше рожать детей, то собрание решает, какая другая семья в округе должна произвести на свет нового ребенка, чтобы восполнить потерю.